В архивах и памяти народа хранится ещё много тайн об одном из самых трагических периодов в истории Украины. Авторы надеются, что эта книга в какой-то мере шире приоткроет железные занавесы. При этом затронутый вопрос не ограничивается простым любопытством. Он имеет более широкое общественное звучание. Речь в частности идёт о роли юстиции в государстве, которая должна быть объективной и справедливой, ибо она имеет дело с правами и свободой человека. В сталинское время юстиция оказалась плужанкой диспотичной системы. Это ещё один горький урок для нашей молодой украинской государственности. Его нельзя игнорировать, В процессе созидания Украины как демократического и правового государства. Глава 1. Политика, правовые предпосылки сталинских репрессий. Анализ массовых репрессий на Украине позволяет выделить три главные группы предпосылок, способствовавших их проведению. Политические, правовые, организационные. Политические предпосылки были связаны с выдвинутой Сталиным и его окружением теоретически несостоятельной концепцией усиления по мере строительства социализма сопротивления свергнутых классов. К организационным предпосылкам относится создание в стране мощного механизма судебных и внесудебных репрессий. При этом были попраны все демократические и общепринятые принципы. Главная роль в этом была отведена органам государственной безопасности и внутренних дел, двойкам, тройкам, пятёркам, гулагу и так далее. Сущность правовых предпосылок состоит прежде всего в создании такой системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которое стало правовой основой для проведения репрессий. При этом следует учитывать, что правовые и организационные предпосылки не существовали в чистом виде. Они были глубоко политизированы в рамках навязанных тогда обществу господствовавшей системой ряда ошибочных и вредных идеологических воззрений. Сталинские репрессии на Украине имели спады и приливы. Для украинского народа наиболее трагичными стали периоды 1928-1930 33 1937 1938 1941 1945 1948 1952 годы. Это вовсе не означает, что в промежутках между ними репрессии прекращались. Но в некотором смысле волнообразное их движение очевидно. Это же характерно и для формирования законодательной базы в данной области. Так первый из указанных периодов для Украины совпал с принятием в 1929 году новой Конституции УССР, вошедшей в историю республики как конституция диктатуры пролетариата. Конституция социалистического типа. В Основном законе декларировались права УССР на территориальное верховенство, на образование собственных органов государственной власти и государственного управления, на осуществление законодательства и управления в пределах своей компетенции и другое. Но принцип абсолютного верховенства общесоюзных законодательных актов, закреплённый в Конституции, открыл путь к дальнейшему практически полному игнорированию интересов республики со стороны центра. А суверенитет Украины на многие десятилетия стал пустой фразой.